Глава седьмая. Кто в доме хозяин? Рассказ кота Кузи. Утром Вика проснулась вся разбитая с больной головой, но полная решимости. Поглядела на спящую Алинку, вздохнула, поправила на дочке одеяло и сказала мне шепотом. "Знаешь, Кузя, я, пожалуй, не стану ее будить. Пусть придет в себя после того, что случилось вчера. А школа никуда не денется, правда?" Позвонив дочке на учительнице Вика, наврала, что у Алинки поднялась температура, а потом немного подумав, сделала еще один звонок, на этот раз своему боссу и виновато пролепетала в трубку. Евгений Олегович, это Вика. Тут такая неприятность, у меня дочка заболела. Евгений Олегович, можно я сегодня из дома поработаю? И я, сидя рядом с ней на диване, услышал из динамика телефона начальственный голос. Очень любопытно. Вика, когда вы у меня выпрашивали огромный кредит, я пошел навстречу. А теперь, когда вы его получили, рвение к работе сразу куда-то исчезло. Ну что вы, Евгений Олегович, заверила Вика. Я рвусь, очень рвусь. Плохо рветесь». Евгений Олегович, но я ведь дома тоже работать могу. У меня все материалы на руках. Трубка помолчала, выдерживая паузу. Хорошо, Вика, прозвучала наконец. Я могу вам разрешить иногда работать дома, но только при условии, что это не отразится на результате. Помните, вы сами обещали быть очень добросовестной белочкой. Мы обязательно должны выиграть тендеры, получить заказ на этот бизнес-центр. А времени осталось не так много. Тогда, конечно, Евгений Олегович, я все понимаю, заверила Вика. Спасибо большое. В понедельник утром покажу вам первые эскизы. Пока Вика вела телефонные переговоры, Квартира потихоньку начала просыпаться. Первая вскочила Алина, пожелала мне и маме доброго утра и направилась проведать хромую канарейку. А потом, зевая и потягиваясь, из спальни вышла и хозяйка квартиры, явно поднявшаяся из-за гостей намного раньше обычного. Раиса Ивановна рассыпалась в благодарностях Вике: "Вы наша спасительница. Так нас выручили, так выручили. Не представляю, что бы было, если б нам пришлось провести эту ночь у себя". Судя по вашему боевому виду и блеску в глазах, усмехнулась соседка. Вы что-то придумали и готовы к бою. Ну-ну, успехов. Если что, снова бегите сюда, я сегодня дома. Раиса Ивановна, спасибо, вы уже столько для нас сделали, Вика благодарно сжала ее руку. Но у меня к вам еще одна просьба. Можете одолжить мне немного денег, хотя бы тысячу. Это ненадолго, я сразу же отдам, как только попаду домой. Но сначала нужно кое-что купить. Мы прямо сейчас в аптеку, в супермаркет и Понимаю, кивнула Раиса Ивановна. Даже примерно представляю, что именно вы собираетесь покупать. Календулу и белизну, да? Ну что ж, рискните. Попытка не пытка. Денег я вам, конечно, одолжу, но сначала завтрак. Без завтрака я вас не отпущу. Алинушка, ты любишь блинчики? Признаться, боевого настроя своих хозяек я совершенно не разделял. Будь моя воля, я бы так и остался в соседней квартире и подождал возвращения девочек в обществе хромой канарейки. Но кто же нас готов, спрашивает. Эх, если бы люди наконец научились советоваться с нами и прислушиваться к нашим рекомендациям, как бы сразу стало лучше жить. Но вы, пока человечество находится на данной ступени развития, То есть интеллектуально сильно отстаёт от кошек, О подобных вещах можно только мечтать. В общем, Вика взяла за плечи Алину, Алина подхватила на руки меня, и мы все втроём осторожно, крадучись, точно воры, двинулись к собственной же квартире. Входная дверь оказалась не заперта. Пойдя в комнату, я сразу увидел своего врага. Он стоял у балкона, весь залитый солнцем и довольно потягивался, видно, только что проснулся. Услышав наши шаги, он обернулся, и я с удовольствием отметил, как изменилась его физиономия. "О, беженцы", хмыкнул домовой. «Никак вернулись за вещами и документами. Съезжаете в родную тьму таракань?» Я вырвался из рук руколинки, спрыгнул на пол и посмотрел на своих хозяек. Вика молчала и выглядела очень сосредоточенной, а Алина, озираясь вокруг, будто и впрямь надеялась кого-то увидеть, радостно закричала: Домовой, привет. Мы знаем, что ты здесь. Давай жить дружно. Помолчи, отёрнула ее Вика. А домовой снова хмыкнул. Ага, дожидайся. Вот сейчас как начнем дружить напереганки. Проходя в комнату, Вика чуть не споткнулась о лежавший на дороге раскрытый Алинкин чемодан. В него была, как попало, свалена вся та одежда, которую Вика вчера аккуратно развесила в шкафу. Смотри, он собрал наши чемоданы, испуганно прошептала она дочке. Но Алинку это совсем не расстроило. "Чтобы мы уехали?" скорее удивилась, чем обиделась она, и тут же закричала в пространство. "Домовой, ты чего? Мы же только приехали!" "Алина, ты ей только пожалуйста, не мешай мне", очень серьезно, даже как-то по-деловому, проговорила Вика. "Лучше сядь куда-нибудь, только поближе к двери. А ты С любопытством осведомилась дочь. А я сейчас проведу с ним переговоры. Только пойму, куда к нему обращаться. Но ну, в кастрюлю крикни, может, лучше услышу, посоветовал сидевший на столе домовой. Эй, ты, вы, давайте жить дружно, мы свои, бормотала Вика, поворачиваясь то туда, то сюда. Я прыгал вокруг стола и шипел всеми силами, стараясь дать понять хозяйке, где находится враг. Но Вика даже не смотрела в мою сторону, а домовой, глядя на меня, покатывался со смеху. "Эй, девчонки, а котик-то у вас, стукачок. Не смей мне грубить", возмущался я. "А ты вообще заткнись, блохастый. Собирай свой лоток и вали отсюда вместе со своими бабами. «Обойдешься! Это мои люди и моя квартира, и уйти придется тебе". Я попытался схватить домового за свисающую со стола басую пятку, но это было плохой идеей. Он оказался проворнее и пнул меня так, что я отлетел на другой конец комнаты и повис на шторе, зацепившись за нее когтями. "А ну пшёл!" рявкнул домовой. "Его квартира, понимаешь, как же?" "Ну домовой!" укоризненно произнесла Алина, подбегая ко мне. "Не обижай Кузю, он хороший." И мы хорошие, и ты хороший, ведь все домовые добрые, как дед Мороз. Давай жить дружно. тем временем Вика достала из холодильника молоко, налила в блюдечко и поставила на пол. Домовой, начала она и тут же поправилась. Господин домовой. Э, возмутился я, спрыгивая со шторы. Ты что-то путаешь. Это я ваш господин, а не он. Домовой заржал, соскочил со стула и самодовольной походкой направился к Вике. Прими те наши угощения, все еще бормотала она. Давай жить дружно. Давайте. Я сразу догадался, что дар в виде молока он не примет, и оказался прав. Домовой пнул блюдечко, оно перевернулось и со звоном запрыгало по полу, а молоко расплескалось во все стороны. Обе девочки ахнули, но Вика быстро взяла себя в руки и улыбнулась. "Ну да, я тоже молоко не очень люблю. Может, тогда варенье?" Она достала из кармана маленькую банку, взяла ложку и быстро наполнила розетку. «Вкусная черничная. не побрезгуй, господин домовой. Не побрезгуйте. Да хватит тебе называть его господином", не выдержал я. Но Вика, конечно, меня не слышала и продолжала лепетать: Прими укошение, хозяин, батюшка, давай жить дружно, одной семьей». После этого она схватила Алину за руку, быстро утащила ее в детскую и плотно закрыла за собой дверь. Оглядевшись в поисках безопасного места, я запрыгнул на шкаф, устроился там поудобнее и приготовился наблюдать, что будет дальше. А этот самодовольный придурок даже не заподозрил подвоха. «Варенье достается достаётся победителем высокомерно заявил он схватил со стола розетку одним глотком вылокал все варенье после чего разинул рот выпучил глаза тяжело задышал схватился за живот и весь обмякнув навалился на стол вот не люди отравили пробормотал он я сидя на шкафу не считал нужным сдерживать свое торжество «Белизну с календулой подмешала хрипел домовой И ещё шампунь от перхоти ехидно добавил я. Коктейль Троянский конь собственного изобретения. Так тебе и надо. Будешь знать, кто в доме хозяин. Надо сказать, что его здорово заколбасило от Викиного коктейля. Минут пять, наверное, домовой катался по полу, а в это время стены в квартире тряслись, посуда звенела и подола с полок разбиваясь. Семи с раскрывались не распечатанные ещё коробки, и из них вылетало все сотёржимое, а листы бумаги из распахнувшихся Викиных папок кружились по всей комнате. А затем домовой, корчившийся где-то под столом, вдруг исчез, будто его и не было. Вмиг в квартире стало тихо. На всякий случай я еще немного подождал, а потом издал громкий победный клич. Все было кончено. Мы одолели врага. Через некоторое время, с детской, испугано оглядываясь, выбрались мои девочки. Вика, судя по всему, не верила своему счастью, а Алина выглядела очень недовольной. "Мама, ну зачем же ты?" осуждающий проговорила она. "Нехорошо, с домовым надо было по-доброму, а не так. Вдруг ему было плохо, а вдруг, вдруг ты его вообще убила этой своей коленолой?" Такое предположение явно напугало и расстроило девочку, даже слезы выступили на глазах. Не коленулой, а календулой, поправила Вика, суже сомоглядывая разгромленную комнату. И ничего я его не убила, только прогнала из квартиры. Я читала в интернете, так всегда делают, чтобы отвадить домового. Ой, батюшки мои, эскизы. Мне ж Евгений Олегович в понедельник голову за них снимет. Яна кинулась подбирать с пола разбросанные и разорванные листы. Алина ей помогала, но думала девочка явно о другом. "И что, наш домовой больше к нам не вернется?» с грустью спросила она. "Не вернется», — без тени сомнения проговорила Вика, складывая в папку то, что осталось от эскизов, и добавила уже не так уверенно: "Надеюсь". Я тоже на это надеялся, но сомневался, что все сложится именно так. И как оказалось, не зря. Спокойно, мы прожили только до понедельника. За это время вдохновленная победой Вика успела и навести порядок в квартире, и распаковать все неразоренные домовым коробки, сумки и чемоданы, и разложить по местам все вещи, и даже восстановила испорченный этим гадом эскизы. В воскресенье вечером к нам заглянула Раиса Ивановна. Как вы тут? поинтересовалась она, внимательно оглядывая квартиру. Спасибо, у нас все хорошо с гордостью сообщила Вика, а Алинка печально добавила: "Домовой ушел и больше не вернется». В ответ на что соседка только покачала головой и неопределенно пробормотала: "Посмотрим". Утром в понедельник, когда и Вика ушли рано, одна в школу, вторая на работу, а я на целый день оставался предоставленный самому себе. Покончив с завтраком, я только собрался включить ноутбук, чтобы узнать мировые новости и полюбоваться на свежие фотографии кошечек. Как тут снова увидел своего врага, лежащего на том же самом месте под столом, откуда он и исчез несколько дней назад. Я так и замер на месте. Вот тебе и на, а мы-то думали. Домовой медленно сел, помотал головой, протер глаза, осмотрелся. У него был такой вид, будто он не сразу понял, где находится. Потом его блуждающий взгляд остановился на мне и постепенно сконцентрировался. О, блохастый. На его бледной физиономии появилось некое подобие улыбки. А ты тут еще откуда? «От Отверблюда, буркнул я. Я у себя дома, между прочим. Ну да, как же? И не мечтай, пробормотал домовой, сделав неудачную попытку подняться на ноги. Сейчас я немного сил наберусь и покажу вам всем, чей это дом. Судя по твоему потрёпанному виду, долго ж ты будешь сил набираться. Поддел я его, но на всякий случай отодвинулся подальше. Много ты понимаешь, рыжий. На этот раз ему все таки удалось встать, и домовой, пошатываясь, направился в сторону кладовки. Я счел нужным последовать за ним, чтобы поглядеть, что он собирается делать и не прогадал. кое как доковыляв до стены, домовой взмахнул рукой, явно собираясь достичь этим какого-то эффекта. Но ничего не произошло. Что, подрастерял силушку-то после нашего троянского коктейля? съязвил я. Отвали. домовой взмахнул еще раз, потом еще. на третий раз у него получилось. Паркетины вдруг вздыбились и стали по одной отлетать вверх, точно отстреленные гильзы. Ты что делаешь? возмутился я. Зачем полы портишь? Здесь дубовый паркет, между прочим, знаешь, сколько он стоит? Сейчас такого уже не делают. Тебя забыл спросить. Домовой махнул еще раз, ломая перекрытие. Под ними открылось свободное пространство около полуметра глубиной. И там, в пыли и паутине, я заметил втиснутый между балками массивный кованный сундук, в котором легко могла бы поместиться олинка, ей даже сворачиваться в клубочек бы не пришлось. Ого, Сокровища прячешь, предположил я. Не твое дело, что я прячу, брысь. Домовой или топнул в мою сторону, я предусмотрительно отскочил, но убегать и не собирался. Очень уж мне было интересно, что хранится в сундуке. Ключ к замку даже не понадобился. Домовой отомкнул его одним движением, откинул крышку, и я невольно зажмурился. Из сундука во все стороны брызнуло сияние, как это бывает с пиратскими кладами в мультфильмах, которые мы с Алинкой так любим смотреть. Осторожно приблизившись, я заглянул внутрь и увидел в сундуке ровные ряды переложенных сеном прозрачных старинных флаконов. Каждый из них был оправлен в золото, со своим рисунком и так красиво, что любой из сосудов можно было бы назвать произведением искусства. Внутри флаконов плескалась, сияя и переливаясь яркими бликами, серебряная жидкость. "Ух ты!" не сдержался я. "Это еще что такое?" не твоего ума дело, буркнул домовой, но все таки объяснил. Селодар это понятно, целебное зелье. И что он дает?» Много будешь знать, шаурму из тебя сделают, хмыкнул мой враг. Очень смешно. Я решил, что обижаться на него ниже моего достоинства. Открутив золотую крышечку в виде диковинного цветка, домовой поднес флакон к губам и сделал маленький глоток. А затем снова махнул рукой, и крышка сундука захлопнулась. Замок защелкнулся, и сначала перекрытия, а потом и паркетины с мягким стуком вернулись на свое место. Пол снова стал ровным и незаметно, что его только что вскрывали. "Ну хоть прибрал за собой", проворчал я. "А чего ты так мало своего серебряного зелья принял? Выпил бы весь флакон. Грядёш вылетел бы на радостях в окно, да больше бы и не вернулся". Ты чего с башкой не дружишь, да, рыжий?» Томовой побрел прочь от стены. Его еще пошатывало, но уже не так сильно. Это ж тебе не валерьянка какая-нибудь, это сила дар, его много нельзя. Почему? осторожно поинтересовался я. Почему? Почему? По качению. Потому что сил он, конечно, придает, и даже очень, да ненадолго, и потом начинает так колбасить, что куда там вашему троянскому коктейлю Если переборщишь, можно и ласты склеить. Хорошо, что рассказал, захихикал я. Надо будет попробовать тебя напоить им как следует. Ага, как же? Доберись сначала до села сундук тебе не открыть, а эта бутылочка у меня. Попробуй отбери. Он помахал у меня перед носом чуть початым флаконом, сжал его покрепче, спрыгнул, хоть и довольно неуклюже, на книжный шкаф и разлёгся там под самым потолком. «Все облохастый, тихий час. Мне надо баеньки и не вздумай меня будить. Хвост оторву, а хозяйкам скажу, что так и было. Вскоре он и правда захропел и проспал несколько дней. Я не видел его до тех пор, пока однажды вернувшаяся из школы Алина не объявила на всю квартиру: "Мы сегодня на уроках лепили из разных сказок, и я слепила нашего домового. Как думаешь, мама, он еще вернется?» Очень надеюсь, что нет отозвалась с кухни Вика. А я надеюсь, что вернется», прошептала Алинка и достала из рюкзака пластилиновую фигурку довольно жутковатого вида с выпученными глазами и растопыренными руками. Ого, а чего я такой урод? возмутился домовой, мигом появившийся за спиной девочки. И что у меня с глазами? И голова какая-то кривая? Или это у тебя руки кривые? Но что ты гонишь на ребёнка, возмутился я. Как умеет, так и лепит. Попробуй сам что-то слепи. Думаешь, это легко? Это тебе не посуду бить. Тоже мне критик нашёлся. И что учительница сказала про твою фигурку? крикнула из кухни Вика. Учительница сказала, Алина подошла к своему кокольному домику. Что домовые все добрые, и что мы одна семья, раз в одном доме живём. Вика в кухне пробормотала что-то неразборчивое, но явно неодобрительное. А Алина выбрала в домике самую красивую комнату и усадила фигурку на кровать. "Вот домовой", проговорила она. "Будешь здесь жить с нами. Это будет твоя комната. Нравится? А теперь будем пить чай всей семьей». И пересадила пластилинового домового в другую комнату, за стол с чайным сервизом, рядом с куклой мамой, куклой девочкой и куклой рыжим котом. И тут тут я впервые увидел на лице своего врага улыбку, но не злорадную, а даже не знаю, как ее назвать. В общем, похоже, ему было приятно. После обеда Вика вымыла посуду, взяла из вазы яблоко и села за работу, но тут зазвонил телефон. Взглянув на дисплей и узнав, кто звонит, Вика обреченно вздохнула. Да, Евгений Олегович, Решил узнать, как дела у нашей белочки. На этот раз голос из динамика звучал несколько игриво. Белочка старательно трудится, корит орешки, чтобы они стали золотыми. Что ж, это похвально, похвально. Но, Вика, слишком много работать тоже вредно. Может, сделаете перерыв? У меня на сегодня два билета в Большой театр на Ромео и Джульетту, и я хотел бы пригласить вас. Вика поморщилась, точно вместе с куском яблока откусила и половину червяка. Благодарю вас, Евгений Олегович, демонстративно вежливо проговорила она. Но я никак не смогу. Мне не с кем оставить ребенка. и потом вы же сами сказали, что изменения в эскизы нужно внести как можно скорее. Зря вы отказываетесь. Теперь голос в телефоне звучал недовольно. Это же большой театр, другого такого шанса может и не подвернуться. Вы там были хоть раз? Нет, не была, призналась Вика. Надеюсь, что как-нибудь всё-таки получится. Ну а если нет, что же делать? Как говорится, не жили богато нечего и начинать. Ну как знаете, сухо ответил босс. Тогда завтра с утра зайдите ко мне, покажите новые варианты эскизов. Вика отложила мобильный и повернулась ко мне. Ну вот скажи, Кузя, почему он никак не оставит меня в покое? с досадой проговорила она. Я ведь работаю, стараюсь изо всех сил, Но как ему дать понять, что он для меня только начальник и ничего больше, но не нужен он мне в другом качестве, и никто не нужен. Хотя тут Вика запнулась, слегка покраснела и вздохнула. А я, понимающе, мурлыкнул, потому что знал, что с тех пор, как домовой поутих, и Вики перестали сниться кошмары, она уже дважды видела во сне того спортивного вида блонтина, с которым они с Алинкой познакомились в день переезда. Вика уже знала, что его зовут Андреем, и теперь очень хотела выяснить, женат он или нет, но стеснялась поинтересоваться у Раисы Ивановны, которая знала все обо всех жильцах в подъезде. Оставив Вику наедине с ее мечтами, я отправился проведать Алинку. Девочка сидела перед включенным планшетом, на котором крутился видеоролик. Приятного вида старушка в вышитой русской рубашке и красном цветастом платке выглядывала из окна с распахнутыми резными ставнями и рассказывала о домовых. Если у вас в доме живет домовой, то вам очень повезло, говорила она. Это добрый дух, который будет приглядывать и за домом, и за детьми, и за лошадьми. Для этого надо с ним договориться, задобрить его. «Еще чего не хватало?" фыркнул я. Алина покосилась на меня и приложила палец к губам. Кузя, не мешай. Задобрить домового не так уж трудно, продолжала старушка на экране. Надо всего лишь жить мирно, не ругаться, любить друг друга, заботиться друг о друге. Больше всего на свете домовой не любит ссор и скандалов в доме. А еще он не любит грязи и беспорядка, так что почаще убирайтесь, не разбрасывайте вещи, кладите все на место. Если что-то потеряется, попросите домового сыскать, он вам обязательно поможет. «Ишь ты, хмыкнул домовой. Я и не заметил, как он прокрался в детскую. И теперь сидел с другой стороны стола, тоже смотрел на экран планшета и подперев голову рукой, слушал, что рассказывает старушка. Как складно поет!» «Помяни черта, он сразу и появится, проворчал я. Заткнись, рыжий, отмахнулся он от меня. Не мешай слушать. Ну, ка бабушка, а что я еще люблю? Подружиться с домовым тоже несложно, продолжала старушка. Нужно только не забывать оставлять ему угощение». И издавна считалось, что домовые любят молоко, но это не совсем так. Некоторым как раз молоко не по вкусу, зато почти все домовые любят сладкое: варенье, печенье, конфеты. Да уж, вареньем тебя Вика тогда хорошо накормила. поддел его я. Заяц блохастый огрызнулся домовой. Сейчас форточку выброшу. Будешь летучим котом, станешь охотиться за летучими мышами. Можно делать домовому маленькие подарки, рассказывала бабушка. Домовые любят все, что блестит: бусинки, стекляшки или монетки. Положите свой подарок в укромном месте и скажите домовому, что это для него. И если на утро или через день два вы не найдете на этом месте свою конфетку или монетку, значит, домовому понравился ваш подарок, и он его забрал. Ну вот и все на сегодня. До свидания, будьте здоровы, живите счастливо. Что, все уже? Домовой был разочарован. Жаль, так бы слушал о себе и слушал. «Обойдешься». Воркнул я и побежал за Алинкой, которая едва досмотрев ролик, помчалась на кухню и стащила из вазочки конфету. Алина, сколько раз мы с тобой договаривались? Сначала ужин, потом сладкое, спросила хлопотавшая у плиты Вика. А я, я мишку взяла. Алина сделала честное лицо и вернулась в комнату. Остановилась посередине и огляделась, явно выбирая укромное место. А потом решительно вскарабкалась по лестнице спортивного уголка и положила конфету на верхнюю площадку, располагавшуюся под самым потолком. "Вот, домовой, это тебе", громким шепотом прокомментировала она. "Ты, оказывается, любишь конфеты, угощайся, это мои любимые. И прости маму за то, что она тебя обидела. Ладно, ты пойми, она просто переживает за меня". Она испугалась, что со мной может что-нибудь случиться. Ведь ей же не объяснишь, что ты хорошая и что ты никогда меня не обидишь. Она немного помолчала, отстегнула от кофточки брошку, полученную сегодня в подарок от Рейсы Ивановны, и положила рядом с конфетой. Это тоже тебе. Давай жить дружно, хорошо? Прежде чем лечь спать, Алинка подошла к кукольному домику, вытащила все фигурки из-за стола и разложила по кроваткам. Спокойной ночи, домовой, ласково проговорила она. По тебе приснится что-нибудь очень хорошее. Конечно, домовой, как назло, это услышал и пробормотал: "Вообще-то я на книжном шкафу сплю". Но явно был тронут. А потом, когда все в доме уснули, я увидел, что он снова крадется в детскую. И тут же бросился за ним. Еще не хватало, чтобы он вздумал, как это у них водится, душить ребенка во сне или еще что-то в этом духе. Тогда бы я ему показал, Но в этот раз, как ни странно, мои тревоги оказались напрасны. Он всего лишь взял из домика свою пластилиновую фигурку, переделал ей глаза и руки, воткнул в голову перья вместо волос, а к руке прилепил красную бусинку. Мне ничего не оставалось, кроме как презрительно фыркнуть и удалиться.